«Я тоже хотел бы знать», — сказал ночью Дэниел из своей ниши. «О чем, друг Дэниел?» — спросил Жискар. «Об истинном значении послания с Авроры, требующего возвращения Леди Гледи. Мне, как и капитану, желание выслушать ее отчет кажется не вполне достаточным». «У тебя есть альтернативное предложение?» «Есть одна мысль». «Могу я узнать ее?» «Мне думается, что в требовании Совета Авроры...» Содержится нечто большее, чем говорится, и они, возможно, желают видеть не мадам Глэдди. Кого же они могут ждать, кроме мадам Глэдди? Друг Жискар, мыслим ли, чтобы леди вернулась без нас? А зачем мы с тобой нужны совету Авроры? Я-то не нужен, а ты уникален, потому что умеешь проникать в мозг человека. Это верно, друг Дэниел, но они этого не знают. А не могло ли случиться, что после нашего отъезда... «Они каким-то образом обнаружили этот факт и горько пожалели, что отпустили нас!» «Нет, этого не может быть!» — без колебаний сказал Жискар. «Откуда им это узнать?» «Я размышлял об этом!» — осторожно сказал Дэниел. «Ты во время своего давнего визита на Землю с доктором Фастельфом...» ухитрился переналадить несколько земных роботов и снабдил их ограниченными умственными способностями, достаточными для того, чтобы продолжать влиять на правительство Земли в смысле благоприятного отношения к заселению планет. Ты сам однажды говорил мне об этом. Таким образом, роботы на Земле способны исправлять мысли. Затем мы недавно предположили, Институт робототехники «Авроры» послал гуманоидных роботов на Землю. Мы не знаем точно, с какой это было сделано целью, скорее всего, такие роботы наблюдают за событиями на Земле и сообщают на Аврору. Даже если аврорианские роботы не умеют манипулировать мозгами, они могут посылать рапорты о том, что то или иное официальное лицо вдруг изменило свое отношение к поселенчеству. И может быть, как раз в то время, когда мы уезжали с Авроры, кого-то из властимущих на Авроре осенило, что все это можно объяснить присутствием на Земле мысленаправляющих роботов. И это можно связать только с доктором Фастельфом, либо с тобой. Тогда аврарианскому правительству станет ясно значение некоторых других событий, которые можно связать скорее с тобой, чем с доктором Фастельфом. В результате они хотят во что бы то ни стало получить тебя обратно, но не могут открыто требовать, потому что это выдает факт их нового знания. Вот они и требуют Леди Глэдию, единственное требование, зная, что если она вернется, то только вместе с нами. Жискар долго молчал. Рассуждение очень интересное, друг Дэниел, но кое-что в нем никуда не годится. Те роботы, которых я программировал, выполнили свою работу более столетия назад и с тех пор бездеятельны, по крайней мере в том, что касается мысли направления. Больше того, Земля отправила роботов из городов в ненаселенную местность уже очень давно. Это означает, что человекоподобные роботы, посланные, как мы думаем, на Землю, не имели возможности встретиться с моими мысленаправляющими роботами или хотя бы узнать о них, ведь роботы давно не занимаются мысленаправлением. Так что опасения, что мои особые способности обнаружены беспочвенны». «А нельзя ли обнаружить их по-другому?» «Нет», — твердо ответил Жискар. «И все-таки...» «Хотел бы я знать», — произнес Дэниел.